Глава четвертая. Обретение эмоционального интеллекта. В предыдущих главах мы говорили о том, как наработать разговорные навыки, обрести истинную эмпатию и умение понимать чужую точку зрения, работать с мета-языком как своим собственным, так и других людей. Обретение эмоционального интеллекта требует от нас также глубинного понимания эмоций, какова их суть, как их считывать, как прочувствовать и обозначать собственные ощущения, как распознавать их в окружающих. Многие ошибочно полагают, что являются эмоционально развитыми личностями. На самом же деле вы просто эмоциональны. Иметь эмоции и обладать эмоциональным интеллектом – это две совершенно разные вещи. Для иллюстрации можно провести следующую аналогию. Сердце, перекачивающее кровь, есть у каждого человека но лишь немногие являются квалифицированными кардиологами которые знают в точности как работает сердце как его вылечить если оно дает сбой иными словами эмоциональный интеллект принадлежит к числу качеств которые редко даются от рождения его надо сознательно развивать И если нам это удастся он в разы повысит наше умение устанавливать контакты с окружающими и выведет коммуникационные навыки на качественно новый уровень. Колесо эмоций и как научиться их обозначать. Американский психолог Дэниел Гоулман, автор книги «Эмоциональный интеллект», утверждает, так называемый EQ, или уровень эмоционального интеллекта, на самом деле представляет собой набор из четырех следующих отдельных компонентов, Первое – эмпатия, второе – социальные навыки, третье – самосознание, четвертое – самоконтроль. Об эмпатии и социальных навыках мы уже говорили. Теперь давайте рассмотрим третий компонент самосознания и то, как пользоваться колесом эмоций для его усиления. Колесо эмоций – это инструмент глубинного анализа эмоций, позволяющий выйти за рамки поверхностного опыта как своего, так и чужого. Это способ тонкой настройки эмоциональной грамотности, который дает возможность осознать богатые нюансы существующей палитры эмоций. Концепцию «Колесо эмоций» разработал американский профессор психологии Роберт Лучик. Он обозначил восемь основных эмоций и связанные с ними более сложные эмоции. Центральный круг колеса – это самые яркие проявления эффекты наиболее интенсивные по световой гамме колеса, средний круг – базовые эмоции, внешние сложные эмоции, возникающие по мере соединения базовых эмоций. По мнению Гоулмана и многих других биологов и психологов и эволюционистов, существует считанное число базовых человеческих эмоций. Гнев, отвращение, страх, счастье, грусть, удивление и неконкретная эмоция, отражающая состояние «плохо». Эти ощущения настолько универсальны, что многие представители животного мира тоже их испытывают. И это неудивительно, ведь они напрямую соотносятся с нашим выживанием, апеллируя к самым фундаментальным проявлениям жизни. Можно считать эти эмоции основными цветами палитры хотя могут быть некоторые разночтения по поводу того, сколько их в точности. Большинство согласится, что в основе так оно и есть. Но, конечно, не все так просто. В центре колеса находятся первичные эмоции, которые, однако, варьируются по интенсивности. Чем ближе находится эмоция к центру колеса, тем она сильнее, чем дальше, тем слабее. Так, описывая, какие чувства вы испытываете в устрашающей ситуации, можно сказать ужас, страх или опасение. Если теперь пойти дальше от центра по шкале эмоций, то мы получим более тонкие оттенки – отверженность, тревога или угроза. Еще дальше на колесе мы увидим оттенки и этих эмоций. Например, отверженность подразделяется на «исключение» и «преследование». Существуют разные версии колеса эмоций. Некоторые из них учитывают тот факт, что люди способны испытывать целый комплекс взаимосвязанных эмоций, точно так же, как краски на палитре плавно переходят одна в другую. И синее-зеленое находится между синей и зеленой. Так и, скажем, сочетание грусти и отвращения дает что-то вроде брезгливости. Как и в случае психологических моделей и матриц, Стоит не забывать, что это всего лишь карта реальности, но не сама реальность. Вы можете не соглашаться с методом обозначения эмоций, но идея состоит в том, чтобы получить систематизированное представление о тонких нюансах эмоционального опыта. Если вы думаете, что в действительности нет особой разницы между, скажем, любознательностью и любопытством, или полагаете, что можете разделить предательство по меньшей мере на три индивидуальных компонента, мои поздравления, значит вы определенно находитесь на пути оттачивания навыка распознавания эмоций. Используйте колесо эмоций, чтобы определить, что в точности чувствуете вы или кто-то другой. Поскольку бывает сложно сразу с абсолютной точностью идентифицировать ощущение начните с основного цвета, а потом занимайтесь оттенками. Ваше первичное чувства это в основном счастье, грусть, испуг или что-то иное. Затем двигайтесь к внешнему ободу колеса и смотрите, нельзя ли чуть глубже определить выбранные чувства. Возможно, поначалу у вас возникнет трудноопределимое, неоднозначное ощущение гнева, но при ближайшем рассмотрении вы осознаете. Это чувство унижения, которое можно дальше уточнить до ощущения неуважения к вам. Но и на этом останавливаться не стоит. Если вы вдобавок испытываете другие первичные эмоции, выберите и их и идентифицируйте столько соответствующих определений, сколько необходимо для осознания вашего текущего ощущения. Некоторые версии «Колеса эмоций» составлены логически грамотно, так что противоположные эмоции расположены напротив друг друга. Если вы реально зашли в тупик, попробуйте определить, что вы не чувствуете, и отталкивайтесь от этого. Идем далее. Работа с «Колесом эмоций» не просто интеллектуальное упражнение. В практическом отношении это инструмент, помогающий прояснить свои чувства, чтобы затем улучшить качество своих коммуникаций и лучше понять, чего вы хотите, где проходят ваши личные границы и как лучше всего довести их до сведения окружающих. С другой стороны, умение обозначать эмоции означает, что вы начнете скорее распознавать эмоциональные проявления в других людях, значит, намного лучше их понимать и продуктивнее с ними взаимодействовать. Без этого умения эмоции легко становятся источниками конфликта. Об эмоциональной валидации мы поговорим в следующем разделе. Один. Гнев. Ваш коллега заявляет, что именно он проделал всю работу, которую на самом деле выполняли вы. Вы тут же начинаете себя плохо чувствовать. Однако негативные эмоции так сильны, что вы не способны вразумительно сформулировать, что именно ощущаете. Тогда вы смотрите на колесо в попытке справиться с испытываемым ощущением и привести себя в состояние самосознания. Вы испытываете гнев, да, однако, подвергая анализу этот гнев, вы осознаете, что это не доминирующая эмоция, что реальная эмоция слабее, ближе, скажем, к досаде, и раздражению из-за грубости коллеги. Копнув чуть глубже, вы обнаруживаете, что на самом деле расстроены и грустны. Вы исследуете данную эмоцию и осознаете, что ощущаете разочарование и обиду из-за того, что вас не оценили. Первичный гнев уступает место более глубокому истинному чувству. Поняв это, вы идете к коллеге, чтобы высказать свое недовольство совершенно по-иному, чем если бы вы просто разозлились и накричали на него. Два отвращение Вы возвращаетесь домой после большой вечеринки с выпивкой в компании друзей и чувствуете, что-то не так. Точно определить это ощущение вы не можете, но просто нутром чуете плохо. В чем дело? Вы садитесь, открываете колесо эмоций и не можете идентифицировать ни одну из первичных эмоций. что ж Ладно, вы выбираете то что ближе всего подходит под ваши ощущения – отвращение. Следуя к внешнему ободу колеса, вы ощущаете легкое чувство неодобрения в отношении поведения одного из ваших друзей, нечто вроде брезгливости. Речь не о всеподавляющем чувстве стыда за него или антипатии, но вы осознаете, что нужно установить более твердые границы в смысле личных ожиданий, Особенно, когда речь идёт о спиртном. Поскольку вы корректно определили локализацию ощущения, вы сами, значит, вы менее склонны, несправедливо обвинять друзей или даже по-прежнему прятать голову в песок, не отдавая себе отчёта, почему в их компании вам так и неуютно. Три. Страх. Вы говорите человеку, что боитесь предстоящего экзамена, потому что недостаточно подготовились. Потом вы делаете паузу и анализируете свою оценку, действительно ли это так. Вы сверяетесь с колесом и понимаете, что тревога и подавленность – лучшие идентификаторы вашего эмоционального состояния. Вы осознаете, что на самом деле много потрудились, возможно, даже слишком много. А теперь, наверное, следует сделать передышку и заняться управлением тревожностью. Поняв это, вы продуманным образом изменяете поведение. Отдыхаете и добрее относитесь к себе. Не обладая достаточным эмоциональным интеллектом, вы бы продолжили твердить, что плохо себя чувствуете, потому что недостаточно занимались, хотя в действительности справедливо обратное. Эмоциональный интеллект всегда улучшает взаимоотношения, в том числе с самими собой. 4. Счастье Скажем, вы только что избавились от несчастливых, абьюзивных отношений и снова решаете ходить на свидание. Требуется некоторое время, чтобы возобновить связь со своими истинными чувствами и желаниями. Вы с кем-то знакомитесь, но хотя человек вам нравится и вызывает вполне нормальные чувства, вы не вполне доверяете первому впечатлению. Вы счастливы или просто чувствуете облегчение, что больше не одиноки. Человек вам нравится или вас радует тот факт, что ему нравитесь вы. Колесо эмоций поможет проанализировать ощущения. Вы видите, что ваше внимание устремлено на определение принятия и довольства. Вы осознаете, что испытываете к человеку приятное чувство доверия. Вы не напряжены при встречах с ним благодаря полному отсутствию в отношениях драмы или тревоги. Это помогает откорректировать ваше предыдущие неверное понятие о том, как ощущается счастье. Здесь нет места постоянным сомнениям в заинтересованности партнеры, страхам, что он вас покинет, чувствам, что вас отталкивают и осуждают и так далее. Колесо эмоций помогает наладить эмоциональный контроль, откорректировать ложные убеждения из прошлого опыта и провести рекалибровку. В прошлом вы, возможно, порывали связь с партнером, потому что вам было скучно. Но после применения «Колеса эмоций» вы корректно обозначили соответствующее чувство как безопасность и нашли человека, подходящего именно вам. 5. Грусть Вы получаете подарок от важного для вас человека, подарок просто ужасный. Вы немедленно выражаете неудовольствие. Человек сконфужен и обижен и вскоре уже кипят страсти. Вы на время выходите из ситуации и консультируетесь с колесом эмоций. Что произошло? Хотя, возможно, другой человек принял близко к сердцу критику с вашей стороны и предпочел зациклиться на том, что его обвиняют, вы анализируете свои ощущения и осознаете, что вам просто грустно. Вы видите в подарке доказательство того, что человек особенно над ним не задумывался и разочарованный тем, что он, оказывается, так плохо вас знает. Подарок вызывает у вас чувство отверженности. Но вот вы, чуть остыв, возвращаетесь к разговору. Однако теперь упираете именно на чувство грусти, не отвлекаясь на обсуждение деталей подарка и не заставляя человека защищаться, потому что вы его обвиняете. Так вы получаете хороший шанс урегулировать конфликт, а может впоследствии это сильнее вас близит шесть удивление предположим вы руководитель прекрасно функционирующей хорошо слаженной команды но однажды кто то из ее членов внезапно подает в отставку и вы в шоке в какой то момент вы просто не знаете что и думать другие члены команды ощущают гнев и грусть а вы или свой эмоции поможет уточнить ваши ощущения чтобы вы могли должным образом пообщаться с уходящим сотрудником. вы обнаруживаете что испытывая самые разнообразные оттенки удивления вы вдобавок ощущаете отсутствие ясности и сильное чувство недоумения почему же все таки сотрудник решил все бросить вы решаете положить свои умозаключения в основу планирования заключительной совместной встречи поскольку вы корректно идентифицировали свои эмоции и взяли их под контроль, теперь вы спокойны, готовы к разумной коммуникации, способны четко сформулировать вопросы, которые у вас имеются. Вы прояснили свое недоумение, и проблема разрешается достойно. 7. Плохо. Вы когда-нибудь чувствовали себя просто плохо? Наши эмоции связаны с физическим телом и зависимы от него. Порой наше ощущение – это настоящее послание нашего тела, которое дает понять, где это нарушен баланс. Скажем, в один прекрасный день вы чувствуете себя плохо и делаете паузу в делах, чтобы повнимательнее разобраться в ощущениях. Вы осознаете, что чувство плохо можно точнее назвать словом «стресс». Вы слишком много, работали, плохо ели, мало спали. На самом деле вы испытываете даже не эмоцию а ощущение того, что вы вымотаны, устали и немного нездоровы. Многие люди, сражающиеся с психическими расстройствами, обретают это знание сложными путями. Порой вы вовсе не в депрессии, не злитесь, не делаете ничего плохого. Вам просто требуется вздремнуть. Это может показаться очевидным. Но как много людей путают усталость со скукой? Как понять, что мы переходим из продуктивного бесперебойного состояния занятости в перегруженность? Многие наши современники ведут такой образ жизни, что эмоциональная и физиологическая дисрегуляция длится настолько долго, что человек ошибочно принимает ее за врожденные свойства личности или считает, что это большой и серьезный знак неправильного жизненного выбора. К примеру, человек испытывает общее ощущение несчастья в смысле карьерного выбора, оно в точности не осознает, в чем дело, и делает вывод, его работа слишком сложная. А в действительности все как раз наоборот. Она не дает возможности самореализоваться. Или же кто-то считает себя личностью чувствительной, сложной, а на самом деле постоянно позволяет другим нарушать свои границы. Такие люди игнорируют или неверно принимают чувство гнева и возмущения за нервозность или негибкость. Но, став экспертом глубинного осознания собственных чувств, вы больше никогда не ошибетесь в отношении себя, никогда не допустите неверной коммуникации между собственным сознанием и личными потребностями и ограничениями. Сила эмоциональной валидации Как вы можете себе представить, чем выше ваша эмоциональная грамотность в отношении личных ощущений, тем лучше вы понимаете ощущения окружающих. Может понадобиться целая жизнь, чтобы разобраться не только в том, как идентифицировать и именовать свои чувства, но и в том, как делать то же самое в отношении других людей и как четко отделять одну эмоцию от другой. будем честны Внушительная часть так называемого эмпатичного поведения на самом деле оборачивается излишне размытыми границами между нашими чувствами и чувствами других. Как только вы ощутите, что достаточно напрактиковались в именовании и обозначении личных эмоций, следующий шаг напрашивается сам собой. Проецирование данной способности вовне и лучшее понимание окружающих. Умея распознавать и именовать эмоции, вы сможете продемонстрировать людям, что услышали, поняли и уделили внимание их ощущениям, не говоря уж о том, что теперь вы в лучшей позиции, чтобы оказывать помощь. Замечательная возможность близиться с человеком — это просто уделить ему внимание, а выслушать его, понаблюдать за тем, что находится у вас перед глазами, а потом с осторожностью, назвать эмоцию — которую, по вашему мнению, он испытывает. Суть подобного подхода не в том, чтобы развлечься лингвистическими упражнениями или произвести впечатление своими психотерапевтическими навыками. Эмоциональное обозначение – это, скорее, способ валидации личности, мощная разновидность эмпатии, формирующей глубинное чувство взаимосвязи валидация то в чем нуждается и чего жаждет каждое человеческое существо в коммуникации очень многое зависит от ощущения что мы получили валидацию к сожалению в повседневном общении многие из нас ощущают в этом отношении устойчивый дефицит что же такое валидация если что-то валидировано значит реально существует когда мы валидируем какого-то человека или его опыт мы не обязательно соглашаемся с ним. Однако мы транслируем ему послание, что на некоем самом фундаментальном уровне, и он и его чувства имеют право на существование и свой личный смысл. Мы признаем, что его самовыражение подтверждено и выходит за рамки суждения о том, что правильно, а что нет. Признание ощущения другого человека есть ядро и основа любой коммуникации. Ведь мы не станем ничего говорить, пока не захотим, чтобы кто-нибудь по-настоящему не ухватил то, что мы пытаемся высказать, верно? Это и есть валидация послание, которое гласит: "Да, я тебя вижу. Я тебя слышу. Это имеет смысл. Я понимаю суть". Когда вы корректно обозначаете чьё-то ощущение, человек воспринимает это как высшую степень валидации, так как это значит для него, что вы обратили на него внимание, внимательно слушали, все поняли, не внесли в понимание личные когнитивные искажения или интерпретации. Все сказанное в действительности представляет собой разные способы сказать «ты имеешь значение», и то, что ты говоришь, тоже имеет значение. Речь идет о значимости говорящего и его сообщения. Действительно, мы способны валидировать других людей в моменты, когда они не способны сделать этого сами. И в этом состоит внушительная доля целительства. Гораздо ценнее, когда вам помогают понять, что вы в действительности чувствуете, чем когда дают советы или высказываются суждения о том, что вы чувствовать должны. Опять-таки, валидация не имеет ничего общего с выражением согласия или опытом пребывания в аналогичной ситуации. Это не похвала и не лесть, Скорее, это способ показать человеку, что вы приняли его и его сообщение что они заслуживают быть услышанными. Без валидации люди ощущают себя невидимками, недостойными, и ненужными, просто плохими. Игнорировать людей еще хуже, чем не соглашаться с ними, ведь так вы даете понять, что их чувства вообще не стоят внимания. Если вам приходилось иметь дело с разговорным нарциссом, который просто не способен вас слушать, которому не важно, что вы там говорите, тогда вы знаете, как это больно, как сбивает с толку. А все дело в том, что вы не получили валидацию. Так как же мы осуществляем валидацию других людей во время беседы? Эмоциональное обозначение – один из таких способов. Шаг первый – дайте имя эмоции. Колесо эмоций вам в помощь. Считывайте вербальные и невербальные сигналы используйте свои знания о человеке и о соответствующем контексте, чтобы сформулировать догадки. Да, сначала это лишь догадки. И ничего более так, что исходите из их временного характера, не спешите ставить диагноз. Так поступают только всезнайки, которые вечно промахиваются и обижают людей. «Вербализируйте свои наблюдения». Речь идет о попытке отзеркалить человеку обратно, его собственные ощущения, ничего не прибавляя и не убавляя. Можно использовать следующие фразы. «Похоже», «Мне кажется». «Интересно, не чувствуешь ли ты?» Здесь нужно соблюдать осторожность и оставлять собеседнику достаточно возможностей вас поправить. В самом начале постарайтесь сформулировать обозначение эмоций в виде вопроса, специально спросив, правильно ли вы поняли. Вы кажетесь таким напуганным «я верно?» уловил. Это поддержит ваш образ заботливой и любознательной личности, которая не старается навязывать свое мнение. Не волнуйтесь, если первая догадка не верна. Когда вы соответствующим образом ее скорректируете – Человек ощутит вашу восприимчивость, и чувство доверия и рапорта только усилится. «О, понимаю, не столько напуганы, сколько встревожены. Думаете, что все еще тревожитесь об этом?» Можно также прибавить несколько общих валидирующих утверждений, например. «Могу понять, почему вы так себя чувствуете. Должно быть, это действительно сложно, странно, сбивает с толку и так далее. Я тебя услышал». Как досадно, как печально и так далее. Могу понять, с чего все началось. Это имеет смысл. Я здесь, с тобой. Шаг третий. Признайте развитие эмоции. Что ее породило? В зависимости от контекста и ситуации все может быть очевидно. Или же вам придется специально спрашивать человека о его интерпретации причин и следствий. Вам не нужно выглядеть инквизитором или следователем по уголовному делу, либо человеком, который так и ищет, на кого бы возложить вину. Иногда достаточно просто повторять за человеком и его же слова, прилагая некоторые усилия для упорядочивания изложенной информации, чтобы стал ясен источник проблемы. Например, если человек перечисляет вам длинный список неразумных требований, которые предъявляют ему на работе, и заявляет, какой он сейчас несчастный, выполня способный сложить 2 и 2, даже если он сам явным образом этого не делает. Тогда вы озвучиваете утверждение, обобщающее сказанное вам. Похоже, работа сейчас причиняет тебе немало беспокойства. Вы не прибавили никакой новой информации, однако высказали предварительную интерпретацию происходящего. Стоит, однако, помнить, что не все ситуации в действительности имеют особую причину. Порой человек настолько подавлен своими эмоциями, что не в состоянии идентифицировать их источник, или ему даже не интересно это делать. Если вы будете настаивать, чтобы он эту причину назвал, будет казаться, что вы пытаетесь заняться решением его проблем. И да, именно этого он и добивается. Шаг четвертый валидируйте эмоцию этот шаг самый важный и особенно важен он когда вы сами стали причиной эмоций причем негативных никто из нас не является существом полностью нейтральным и объективным у всех имеются свои ожидания искажения и допущения валидация сказанного нам заключается не в попытках изобразить что никаких ожиданий у нас не имеется а скорее в том чтобы временно отставить их в сторону и дать понять, что мы принимаем сказанное таким, каково оно есть. Предположим, кто-то на вас злится, потому что вы забыли про его день рождения. Возможно, вы искренне считаете это своей ошибкой, но поступком ненамеренным, ведь вы не хотели никого обидеть. Тем не менее, вы видите и литируете что человек чувствует себя обиженным. Его реальность в том, что вы нанесли ему обиду. Ваше, что вы сделали, это случайно. И вам действительно жаль. Ощущения разные, но существуют они бок о бок. Поэтому вы говорите. «Я понимаю, ты сейчас выходишь из себя злости. Наблюдаете и обозначаете. Ты расстроен, потому что я забыл про твой день рождения». Признаете причину или источник эмоции. «Ты имеешь на это полное право. Валидация. Я все понял». Затем вы можете принести извинения или как-то исправить ситуацию, однако обратите внимание, ваша валидация другого человека не зависит от отсутствия валидации себя самого. Вы можете засвидетельствовать и признать его ощущения, не включая защитные механизмы, не осуждая его реакцию, не пытаясь озвучить собственные ощущения, например, «Ты реагируешь слишком сильно. Я уже сказал, что не хотел тебя обидеть». Или «Зачем ты пытаешься сделать меня виноватым?» Валидация чужих эмоций требует практики и определенного сдвига мировоззрения. Однако во многих случаях это самый простой выход. Напомните себе, что вы не обязаны реагировать на сказанное. Просто признайте и валидируйте это. Вы не обязаны решать, что по этому поводу нужно думать, высказывать суждения, сравнивать его ощущения с вашими, искать какие-то теории или объяснения, почему ситуация имеет смысл спорить с людьми, хвалить их, отрицать их чувства или пытаться их исцелить. Просто слушайте. Возможно, вы сейчас задаете себе вопрос, а что, если вы реально с человеком не согласны? Что, если он говорит абсолютно безумные вещи? Что ж, а вы все равно продолжаете его валидировать. Помните? вы не стараетесь выставить себя в роли арбитра реальности или судьи объективной истинности чьих-то слов. Вы валидируете не фактическое содержание сказанного, а эмоциональное. Если человек говорит, что напуган из-за того, что рептилоиды тайно правят миром, не нужно соглашаться с этой идеей. Но вы видите страх человека и валидируете эту эмоцию. вау «Как ты должно быть напуган?» Хочу только предостеречь. Такие фразы, как «знаю, что ты чувствуешь» или «я чувствую то же самое», могут быть коварны. Так что старайтесь их избегать. Говоря по совести, «Ах, прошу прощения, совершаю лексическую ошибку, ведь это то же, что и говоря честно. Часто мы знаем, что чувствуют другие, а наше знание в любом случае неполно». Даже если мы оказывались в аналогичной ситуации, наши реакции и интерпретации всегда уникальны и предназначены только для нас. Более того, когда вы произносите что-то вроде «я знаю, что ты имеешь в виду» или «я бы, наверное, поступил так же», то неосознанно исходите из того, что ваша поддержка в адрес собеседника опирается на ваше согласие с ним. На самом же деле здесь имеет место реакция переключения. Смотри главу первую когда мы смещаем фокус беседы и систему координат обратно на себя. В действительности же то, что мы думаем об ощущениях другого человека, не очень важно. Как выглядит инвалидация? Давайте кратко поговорим о том, чего делать не нужно. Все следующие высказывания не отражают или обесценивают опыт другого человека. Могло быть и хуже. Или «По крайней мере, ты здоров». Или «Подумай обо всем, за что ты должен быть благодарен». И так далее. Перевод. «Тебе плохо, но ты не должен так себя чувствовать». Чистой воды осуждение. «Мне жаль, что ты так себя чувствуешь». Перевод. «Твои чувства какие-то странные, неадекватные и даже не совсем искренние. Только честно, хоть кто-то может ощутить, что его видят и слышат, если ему говорят такие пустые слова. «Не говори так!» Перевод «Твои чувства неправильны, ты должен чувствовать себя как-то иначе». «Ты реагируешь слишком сильно, слишком слабо, или ты себя накручиваешь, или не будь таким чувствительным». Перевод «Твои чувства неправильны, ты должен чувствовать себя как-то иначе». «Я не стану об этом говорить», или «Быстрая смена темы». Перевод Твои чувства не заслуживают того, чтобы о них говорить. Ты меня очень расстраиваешь. Или я бы предпочел, чтобы ты мне об этом и не говорил. Перевод. Самое важное в твоих чувствах – это впечатление, которое они оказывают на меня, потому что я важнее. В повседневной жизни инвалидация случается не потому, что люди черствые и неэмпатичные, а как раз потому, что они пытаются показать, как сильно их заботят чужие проблемы. Предположим, некто вам говорит, что чувствует себя неуклюжим и нелюбимым. Лично вы думаете, что он замечательный, восхищаетесь им, не говоря уже о том, как вам неприятно видеть его в расстроенных чувствах. А в итоге вы произносите примерно следующее. «Слушай, прекрати такое говорить. Вовсе ты не неуклюжий. Это смешно». Затем принимаетесь перечислять его хорошие качества потому что пытаетесь проявить доброту и оказать помощь у вас самые лучшие намерения но вы все равно обесцениваете его истинное ощущение вмешиваясь со своей личной интерпретацией да вашу доброту человек заметит но все равно почувствует что его в итоге не услышали Инвалидация в особенности дает о себе знать когда мы не правы нужна значительная степень зрелости и мужества чтобы валидировать чьи-то чувства по отношению к вам, если они далеко не лестные. Но порой это единственный способ сгладить непростой конфликт. Это вопрос баланса. Неосознанно валидируя себя, мы инвалидируем других, и наоборот. Если коллега жалуется, что вы с ним грубой, возникает искушение встать в защитную позицию, начать спорить или высказать все, что вы о нем думаете но вместо этого постарайтесь валидировать его чувства в отношении вас, зная, что это не то же самое, что реальный вы. Возможно, вы никогда не общались с человеком с глазу на глаз, но вы всегда можете признать, что ваши ощущения, как и его ощущения, тем не менее имеют право на существование. Умение задавать качественные вопросы. Мы с вами уже поняли, что задавать вопросы – это хорошо, но вопрос вопросу розни Вам не приходилось участвовать в разговоре, когда собеседник просто-таки бомбардировал вас вопросами? Внимательно подумайте, почему такая ситуация ставила у вас ощущение, что вас не слушают и не проявляют по отношению к вам эмпатии. Скорее всего, потому что вопросы не отличались конкретностью, адекватностью и вообще не относились к делу. Они были некачественные. В этом разделе мы посмотрим, как именно использовать вопросы для создания чувства эмпатии в ходе разговора, не вставая в позицию излишне любопытного дознавателя. Эмоционально интеллектуальные люди пользуются вопросами стратегически, как весьма специфическими и тонко настроенными инструментами для выполнения миссии налаживания контакта и проявления эмпатии. Хотя, как правило, лучше спрашивать, чем утверждать, но и тут есть возможность ошибиться, зная все, что теперь знаем мы с вами об эмоциях, обозначении их и валидации. Давайте посмотрим, как делать это правильно. Анатомия хорошего вопроса. Хороший вопрос сфокусирован на понимании, а не на суждении. Прочитайте следующие вопросы. 1 что, по вашему мнению, является главной причиной, по которой детей отправляют в детский сад. Два. Так почему вы решили не присматривать за своими детьми самостоятельно? Три. Как вы нашли новый детский сад? Это то, чего вы ожидали? Вероятно, вы уже определили, какой вопрос пропитан осуждением. Задавать вопросы с позиции осуждения можно специально, можно совершенно неосознанно. Как бы то ни было, вполне можно ожидать от отвечающего оборонительной реакции. Будем честны сами с собой скажем. Порой мы задаем вопросы в тяжелой манере, и это может быть завуалированной попыткой передать свои реальные чувства, даже если с виду этого не скажешь. Всегда отдавайте себе отчет, какие допущения и убеждения заложены в ваш вопрос. Они чему-то помогают или, напротив, что-то затрудняют? Вопрос 2 исключительно некачественный поскольку устанавливает систему координат намеренно и в агрессивной манере делающую собеседника плохим и единственная разумная реакция здесь отступить ни о каком рапорте и контакте здесь речи не идет вместо этого задавайте вопросы нацеленные на понимание а не навязывание другому человеку предопределенной модели мироустройства которые вы с громким стуком выкладываете на стол. Качественный вопрос – это открытый вопрос. Вопрос три хороший выбор по многим причинам, в особенности потому, что он открытый. В нем не содержится предположение о том, какой ответ следует дать, и он своей формулировкой не ограничивает поле для ответа. Например, «Наверное, вы почувствовали облегчение теперь, когда вы снова весь день свободны». Качественные открытые вопросы отдают должной возможности человека ответить так, как он считает нужным, а не выбирать из искусственно урезанного набора реакций, которые вы ему навязываете. Вы узнаете что-то новое, а собеседник может направить разговор в желаемое русло. Вы будете приятно удивлены тем, что вам откроется, если не станете зацикливаться на идее, что вам и так уже все известно. Некачественный вопрос. «Вы уже вернулись в университет?» возможные ответы «да» или «нет». Вопрос среднего качества. «Вам нравится в университете?» Чуть больше открытости, есть пространство для ответа. Качественный вопрос. «Как проходит ваша учеба в университете?» Ответ может быть буквально любым. Закрытые вопросы, то есть такие, где ответ состоит всего из одного слова, не то чтобы неправильны Просто в целом лучше начинать с открытых и, отталкиваясь от них, идти к конкретике. Комбинируйте их, попробуйте задать несколько общих абстрактных вопросов и пусть разговор течет свободно. Затем углубитесь в тему с помощью более целенаправленных, закрытых вопросов, чтобы прояснить детали когда, где, как, кто и так далее. Важно не ограничивать партнера по взаимодействию. Качественные вопросы активно развивают тему. Разговаривая с кем-нибудь, вы хотите создать у него ощущение, что вы слушаете то, что он говорит. Запоминаете сказанное и осознанно это складываете в целостную картину. И еще вы хотите, чтобы он так думал, потому что вы реально так поступаете. Если же только обрушивать на собеседника поток бессвязных и не относящихся друг к другу вопросов, даже не запоминая ответы, вряд ли вам удастся создать у него подобное впечатление. Уточняющие вопросы показывают, что вы слушаете с вниманием и намерением понять. Вы не разыгрываете роль безмолвного резонатора, но обрабатываете смысл, который вам транслируют. Задавая вопрос, относящийся к теме разговора, особенно если он побуждает собеседника глубже о данной теме задуматься, вы демонстрируете определенное уважение и внимание к его сообщению. Смотрите на хорошую беседу как на разновидность совместных размышлений. Вы помогаете человеку сформулировать его точку зрения, задаете вопросы на что-то нацеленное и демонстрируете вдумчивые и адекватные реакции на сказанное. Даете возможность глубже вдуматься в смысл того, что вы спрашиваете, и стимулируете собеседника обдумать его точку зрения. Иными словами, хорошие вопросы имеют значение и смысл. Они интерактивны. Это живая и логичная составляющая разговорного потока. Если кто-то рассказывает вам о запутанной истории своего семейства, о том, как его предки были бедными эмигрантами, от вас требуется внимательно выслушать и задать вдумчивый вопрос. К примеру, как, по-вашему, все это повлияло на становление вашей личности? А гораздо менее связанный с темой вопрос может звучать следующим образом. «Они приплыли сюда на корабле?» Этот второй вопрос не ухватывает эмоционального содержания того, чем с вами делится собеседник, и не добавляет осмысленности общению. Качественные вопросы используют парафраз. Порой полезно задать закрытый вопрос, как, например, в случае, если вы перефразируете сказанное и отзеркаливаете сообщение собеседника. Таким образом вы показываете, что услышали и обработали информацию. Если вы озвучиваете небольшое резюме или вывод своими словами, это значит, что вы восприняли слова собеседника, причем не просто слова, но и скрытый смысл. Например, человек рассказывает о своих тревогах, а вы спрашиваете о его беспокойствах или заботах. Смысл тот же самый, только для его выражения вы пользуетесь синонимами. Закрытый вопрос может выглядеть так. Значит, по-вашему, вас сейчас больше всего волнует семейный бюджет? Или, похоже, вас беспокоит денежная сторона вопроса? Я правильно понял. Подобные вопросы предназначены не столько для получения дополнительной информации, сколько для выражения реакции, поддержки и одобрения. Вы как бы сообщаете «я слушаю», «я понимаю». Качественные вопросы включают сбалансированную долю самораскрытия. Никто не хочет в одиночку делиться информацией о себе. Всегда намного комфортнее, если каждый собеседник равным образом вносит личный вклад в общение. А ваша задача – сбалансировать долю вопросов и ответов. И это создает ощущение психологической безопасности и справедливости. Зачастую люди подают сигналы о том, что слишком много рассказывали о себе а теперь пытаются сместить фокус еще на кого-то или что-то. «Знаешь, хватит обо мне» или «А у тебя как дела?» Отдавайте должное уважение таким сигналам и прекращайте выпытывать информацию о собеседнике. Насколько это возможно, старайтесь быть с ним на равном уровне информационного взаимообмена. Люди будут больше вам доверять, если почувствуют, что вы не требуете от них эмоциональной открытости не отвечая тем же. Вопросы, которые нельзя задавать ни в коем случае. Есть вопросы табу, и неважно, насколько тактично вы их формулируете. Но как поиски работы продвигаются? Или ты уже нашел работу? Или ты работать собираешься? Или еще хуже, когда ты, наконец, найдешь нормальную работу? Вместо этого спросите над какими проектами сейчас трудишься чем увлекательным сейчас занимаешься мне интересно послушать о твоей работе расскажешь всегда проще говорить с людьми об их стремлениях мечтах увлечениях а не о том чем они зарабатывают на жизни есть много болезненных тем которые вы можете нечаянно задеть если опасаетесь этого можно вообще избегать разговоров о карьере и сосредоточиться на том Чем человек интересуется? Его способности, хобби, достижениях и так далее. Когда вы заведете детишек? Или собираетесь заводить заводите еще детей? Или а почему у вас нет детей? И еще одна явно опасная зона, которая, к сожалению, санкционирована нашей культурой. Беда в том, что можно ненамеренно осудить других людей, не представляя, что у них совершенно иные жизненные обстоятельства ценности, цели, временные рамки, финансы и прочее, чем у вас. Рождение детей совершенно обычное дело, поэтому люди так любят это обсуждать, не осознавая, что принятие такого решения, которое полностью изменяет жизнь, всегда вопрос очень личный и индивидуальный для каждого. Стоит усвоить раз и навсегда. Это совсем не ваше дело. Насколько возможно, избегайте затрагивать данную тему, если только собеседник сам ее не инициирует. Также с осторожностью озвучивайте предположения, что-нибудь утверждая, даже если для вас все очевидно и вполне нейтрально. Вы рискуете оттолкнуть людей, предполагая, что все думают одинаково. «Ой, а мы в прошлом году испугались, думали, была незапланированная беременность? Это реально был бы конец света!» Слава богу, удалось этой беды избежать. «Ты что, потолстела? Ты что, похудела?» Или «Сколько ты весишь?» Или «А почему ты не ешь мясо, хлеба, орехов, еще чего-то?» «Почему ты не ешь?» Или «Как ты можешь это есть?» Все сказанное относится и к подобным вопросам. Телесные габариты — настоящее минное поле, и лучше туда вообще не ступать. Не нужно думать, что комплимент по поводу веса другие люди всегда будут воспринимать так же, как и вы. Замечания по поводу внешности могут быть очень спорными, как и комментарии насчет качества и количества еды. Разговор на тему диеты для некоторых – настоящая провокация. оно не стоит жертвовать своими привычками в питании и страха поссориться с теми, кто не разделяет вашей пищевой философии. Если хотите сделать комплимент, не упоминайте физические характеристики, которые человек, как правило, не в состоянии изменить. А лучше сосредоточьтесь на объективных действиях, которые в его силах или качествах, которыми, как вы точно знаете, он гордится. Например, «Ты такая творческая личность, я тобой восхищаюсь!» «Какое великолепное предложение бы внесли!» Я действительно ценю, что ты предложил мне помощь, это очень многое для меня значит. Почему ты еще не женат? Или «А ты сейчас с кем-нибудь встречаешься? Одинок?» Сколько осуждений и предрассудков в словечке «еще». Старайтесь не задавать вопросов, которые заставляют людей чувствовать себя обязанными оправдываться перед вами. Или, хуже того, извиняться за то, что они поступают не так, как следовало бы. Подобного рода вопросы долгое время ассоциировались с надоедливыми родственниками, которые вроде как желают добра, но в результате вечно провоцируют враждебность и оборонительные реакции. Вместо того, чтобы допрашивать людей об их личных отношениях, выборах, обстоятельствах, сроках или планах, постарайтесь демонстрировать искренний интерес к тому, что происходит в их жизни в настоящий момент. Мне бы очень хотелось узнать, какие люди сейчас присутствуют в твоей жизни. Ты в последнее время познакомился с кем-нибудь интересным? Как вы познакомились? Сколько ты зарабатываешь? Или сколько вы заплатили за машину, дом, что-то еще? Или а сколько ты должен денег? Денежный вопрос табу, и не зря. Лучше всего совсем его игнорировать. В жизни практически отсутствуют ситуации, когда нужно в точности знать чужие финансовые обстоятельства. Более того, будьте осторожны, чтобы ваши личные взгляды, убеждения и допущения относительно работы и денег не привели к возможной неловкости или дискомфорту в отношениях с людьми. Если вы беззаботно спросите, «Ой, а почему бы тебе просто не заказать такси до аэропорта?» не осознавая того, что это может обойтись, в несколько сот долларов, а человек этого себе позволить не может, то можете подорвать доверие и нарушить контакт, потому что он почувствует себя плохо. Точно так же заявив, как мало вы тратите на товары из секунд-хенда, вы пристыдите человека, который не жалеет денег на роскошь. Последствия те же, только направленность разная. Лучше вообще не упоминать стоимость вещей и не высказывать личное мнение о том,